527. Август 24. Необузданная стихия воды может причинять великие разрушения. Будучи обузданной, служит она, используя человеку. Силам этой стихии человек дает направление и заставляет их работать на себя. Стихийные силы микрокосма человеческого, выраженные элементами земли, воды, воздуха и огня, точно также могут быть обузданы и подчинены его воле. И энергии их направлены для осуществления совершенно определенных заданий, цель которых состоит в том, чтобы преобразить человека и расширить сферы его сознательной деятельности не только на плане земном, но и в других, сейчас ему еще недоступных, слоях пространства. Например, все его органы чувств ограничиваются внешним окружением, в то время как в потенциале своем все они беспредельны, и человек может видеть и слышать всеми своими чувствами вне ограничения их расстояния и другими условиями. Нами указывается общее направление эволюции человечества. Но течет она очень медленно. Но кто же этому верит? Нужно просвещение умов, увязших в трясине отрицаний. И нужно очищение умов, многое уже понимающих, признающих, но барахтающихся в пути не зла и служащих инволюции. Мы можем дать направление, можем указать ближайший путь, но заставить человека встать на путь эволюции и блага, вопреки его свободной воле, мы не можем. Эволюция добровольна, Удары судьбы и всевозможные бедствия могут заставить человечество понять, что порождаются они собственными энергиями, устремленными не на созидание, но на разрушение. Хорошо, чтобы это пробуждение не произошло слишком поздно.